Но в своем длинном и черном тяжелом платье, делавшем ее совсем взрослой, и в присутствии Фернана она вдруг превратилась в маленькую графиню Кусель и машинально склонилась перед графом Брижи, в Реверансе. Жильберт и Фернан по-прежнему молчали, лишь изредка обменивались несколькими словами. Но вдруг он почему-то заговорил о Сан-Доминго, о том, что оттуда доходит очень... Скупые и страшные вести, а у него там друзья, у него там очень близкая подруга. И как это неужасно, но весьма возможно, что друзья его погибли в этой грязной войне между цветными и белыми. Жильберта отлично знала, почему он это ей рассказал. Но он так же, как Давича, он нашел лишь самые немудренные слова для нее. Она тоже сказала очень просто и искренне. Да, время тяжелое для всех нас. Они опять замолчали. Маленькая Мария Сидония сидела с серьезным видом, разжревшая собачка Пон-Пон астматически тявкала. Фернан распрощался и ушел. Они с Жильбертой много молчали в эту встречу, но обоим казалось, что они вели долгий, задушевный разговор, как в былые дни, в дни их самой тесной дружбы. Это новые времена привели их друг к другу. Революция страшным образом порвала все, что связывало Жильберту с двором и с беспощадной четкостью указала, где ее место. Теперь она с полным правом могла назвать себя гражданкой. Курсель, гражданкой Курсель, она была у цели, но и Фернан, счастливый, чувствовал, что нашел то, что искал. Да, он нашел то, что искал. Глава шестая. Зловещие гости. 749 членов насчитывал конвент. Все они исповедовали принципы Жан-Жака, чье рельефное изображение, выисченное на одном из камней разрушенной бастилии, смотрело на них сверху. Все они единодушно стремились создать республику в духе Жан-Жака, но они по-разному представляли себе пути для достижения поставленной цели. Многие из депутатов были видными буржуа, подчас очень богатыми. Их радикализм первых лет революции сменила умеренность, насилие пугало их. Если его нельзя было избежать, они красивыми фразами старались придать ему видимость порядка и законности. Незначительное меньшинство, менее ста депутатов из 749, полны были решимости при всех условиях и всеми средствами, не останавливаясь перед насилием и кажущейся несправедливостью, добиться торжества принципов Жан-Жака, торжества полного равенства всех прав для всех. Эти ярые демократы занимали в помещении манежа, где заседал конвент, самые верхние места. И депутат Шаплен со свойственной склонностью к образным выражениям назвал эту часть зала «гора». И с тех пор партию эту так называли. Лидером Монтаньяров безоговорочно считался Максимилиан Робеспьер. Мартин Катрубе, с колебаниями, занявший свое место на горе, с изумлением, почтительностью и небесостраданием наблюдал, как изменился Робеспьер с тех пор, как он взял на себя столь гигантскую задачу. В первый раз, когда Мартин увидел его на ораторской трибуне якобинского клуба, у него был ласковый рот, добрые глаза, чистый ясный лоб. Теперь губы Робес-Пьера почти всегда сурово поджаты. Лоб изрезан глубокими складками, глаза, если их не прикрывают зеленые стекла очков, неподвижны, глаза человека, погруженного в себя. От улыбки Максимилиана сжималось сердце, а смех его... Он очень редко смеялся, звучал резко и жестко. Сверхчеловеческая задача — вести все выше по крутой стезе добродетелей и избранное меньшинство праведников, хотя и сообщал о Робесперу громадную силу, но и возлагало на него неимоверное бремя. Был еще один человек среди товарищей Мартина по партии, к которому Мартин с первого дня питал глубокое уважение. Самый молодой из депутатов — Антуан де Сен-Жуст, высокий и очень стройный юноша, едва достигший 25 лет. Одевался он с необычайной тщательностью, изяществом. Высокий воротничок был повязан несколько даже щеголеватым под ткани расцветки бантом. Овальное лицо отличалось девической нежностью кожи. Над греческим носом светились большие серо-голубые глаза с высокими дугами густых бровей. Темно-русые волосы, слеконачесные на лоб. Длинные волны не спадали на плечи. Манеры у Сен-Жуста были спокойные и изысканные, движения размеренные до чопорности, но в огромных глазах горел буйный внутренний огонь, укрощенный внешней дисциплинированностью и нескрушимой рассудочностью.